Глава пятнадцатая Так что поправляйся, Сандр. Лерт похлопал меня под здоровой руке и поднялся. Пора мне. Бывай, и не поминай лихом. Но он еще раз кивнул мне на прощание головой и вышел. Хлопнула дверь. Ну вот, снова все изменилось в моей судьбе. Выпущенный кем-то из нападавших болт угодил мне прямо в левое плечо. И если бы не кольчуга, которую я теперь не снимал почти никогда, прошил бы на вылет. Хотя и так досталось более, чем основательно. Болт вонзился на редкость удачно. Насколько я понимал, легкая осталась целая, да и кости не поломала. Вот об землю приложила основательно. Правда, сознание я не потерял. И когда подбежавшие караванщики... потащили бездыханное тело в сторону, ну, чтобы под шумок очистить карманы покойника, оно от души сообщило им некоторые подробности и их интимной жизни. А подбежавший на шум Лерт без долгих раздумий заехал кому-то в ухо. Народ втут же степенился и стал вести себя вежливее. Словом, До ближайшей деревни меня довезли со всем бережением, только что не на руках тасили. Погибшие караванщики из жудиравших повозок были слишком уж наглядным воплощением той судьбы, которая ожидала нас всех. Народ ещё не успел зачерстветь и выражал свою благодарность, как умел. Для меня сняли комнату в трактире Причём уплатили вперёд аж за 2 месяца. Волерт распорядился искать лекаря, причём самого лучшего. Навести вранинова, купец выплатил всё положенное начальнику охраны жалованья. Его ребята перетащили в комнату всё моё барахло и привели в конюшню коня. Не вежайте, Сандр, прогудел купец. Хм, ты же понимаешь, до города мы могли и не доехать. рано уж слишком понимаю, увынулся я ему через силу. Спасибо и на этом. Мы послали за лекарем. Олерд замялся. И тут такое дело, в церкви или монастыря рядом нет, и местный крестьянин лечит, ну, в общем, женщина, местная знахарка. Но в моём положении выбирать не приходится. Я подставил бы своё плече и ведьме. Коллерт просиял. Что, не вышли и впрямь ведьму вызвал? Но она не ведьма, хотя местные крестьяне говорят всякое. Но она многим уже помогла и может быть, сможет вылечить и тебя. А я вы должен спешить. Надеюсь, что скоро уже будем в городе. Мы оставили коня заработал. А доспехи и оружие тех, кого ты убил, купил у меня один из торговцев вот тут. Он положил на кровать кочерёг. Деньги. Если добавить их к тем, что я уже выплатил, можно прожить тут несколько месяцев. Как раз и поправишься. Всё понятно. Караван уходит дальше. Время деньги. Всё как у нас. Ну хоть в поле не бросили, уже хорошо. даже слишком поставить вместо тебя чёрт чего-то я упустил а так это он мне замену ищет леерта он справится вполне ровный парень голова на плечах умом его создатель не видел и полагаешь он будет здесь на своём месте уверен в этом а хорошо я подумаю Ну вот, ещё одному неплохому человеку помог. Он Ясин Пень тоже не ангел, но и не злодей. Нормальный парень на своём месте. Так сказать, продукт своей эпохи. Надеюсь, ему на этом посту повезёт больше. Купец долго не раздумывал и зашедший попрощаться Лерт продемонстрировал мне должностную бляху. Надо отдать ему должное. Парень сразу сообразил, кому обязан он внезапным повышением. Никаких благодарностей и он мне не высказывал, просто молча пожал руку и сказал, что ранним склерозом он не страдает. В том смысле, что всё понимает и запомнит это надолго. Ну вот, караван ушёл, а в трактире остался бывший начальник его охраны. который опять становился отставным солдатом, никому особенно не нужным и не опасным. Я потерял перспективное место в этом мире, ничего не приобретя взамен. Однако же, пора и о себе подумать. Еще когда меня тащили сюда, я попросил плеснуть мне на рану крепким вином. Понятное дело, что это весьма условный антисептик. Но в данной ситуации это божий тар. Да. Кое-как доковылял до своих вещей, я выволок на свет Кюлленберг. Челкнули замки. Так, йод должен где-то быть. Ага, вот пузырек в углу. Теперь спирт. Он в пластмассовой бутылочке. Стаканчик, благо он всегда в наличии есть. Сыплем туда кристаллики йода. Сколько? Сколько? Я, глянь, его знаю, цеплем на глазок. Спирт. Сколько? Грамм с полсотни. Многовато. Урежем осетра наполовину. Ну вот, что-то вышло. А сколько процентов этот раствор? По медицине полагается 5. А что у меня? Похоже, что вышло крепче. Ещё спирта туда. посветлело. Убрав на место чемодан, я доковылял до кровати, улегся назад. Осторожно, стараясь не задеть торчащие древко, освободил рану от повязки. Сразу закапала кровь. Отлив половину содержимого стаканчика про запас, выплеснул на рану остаток. Мать! Словно огнем шарахнуло. То ли йода пересып полтолей со спиртом переборщил. В глазах пошли круги, и не сдерживаясь боли, я в голос вы матерился. Что за шум и крики громкие? Кого ещё там черти принесли? Я резко повернулся к двери, в ране снова стрельнуло, и мои зубы заскрипели от боли. В дверях стояла невысокая девушка. Я бы сказал, девчушка, худенькая и стройная, с копной рыжих волос. Около её ноги на полу лежал приличных размеров мешок. И как она его только носит? "И что шумишь?" спросила она. "Рана болит". "А чего ж ты ещё ожидал?" скинул она, удивлённо брови, чай неведкой стеганула. Легко подхватив свой мешок, она подошла к кровати. Ну-ка, ложись, глянем, что там у тебя. Тонкие, но неожиданно сильные пальцы развернули меня к совету. А с раны что такое? Чем её испачкал? Это настойка такая, на вине, чтоб сразу всякую очистить. Сам придумали или подсказал кто? Подсказали. Ага, не вертись. Так больно же. Хм. Осказали солдат. Посмотрел бы я на тебя в такой ситуации. Не волнуйся, уж точно не хуже тебя справилась бы. А так? Руки ее прошлись по моему плечу легкими прикосновениями. Сразу стало теплее, боль слегка отступила. Легче. То-то. Лежи, не мешай. Она осматривала рану. Осторожно прощупывая её тело своими тонкими пальцами, нахмурила брови, обнаружив что-то, провела пальцами по груди. Замерла, как будто пытается разобрать нечто. Слышно ей одной, кивнула головой. Ладно, ещё можно с тобой поработать. А что? Иначе тоже могло быть. Да, от смерти я вылечить не могу. От всего остального можно попытаться. Так ты и лекарь, за которым Олерд посылал? Олерд-то я не знаю, а что до всего остального правда. Посылали за мной, буду тебя лечить.